принцип при великом морозе сушить пятый Семён оказался по прозвищу Ветродуй Жихорю стало любопытно поглядеть на такое редкое умение он развязал Ветродуя остальные связанные Семёны тотчас покатились по земле куда-нибудь подальше богатырь же худо не заподозрил Семён ветродуй вышел на середину дороги и начал дуть глубокий, приглубокий вдох. Такой долгий был вдох, что за это время умелый ложкарь успел бы вырезать две или даже три ложки. Сам же ветродуй при этом стал похож на куриное яйцо. Ну что ж ты,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 Шестой Симеон назвался Корабеллом, причем утверждал, что способен построить не простой корабль, а летучий. «Дело наше простое. Тяп да ляп. Вот и вышел Корабь», — объяснял он. «Мне бы только топор». «Нет уж», — сказал Жихарь, — «тяп да ляп я и сам умею. А тебе зря портить деревни дам». Как бы ты мог такое чудо сотворить? Вы бы уж давно всем светом обладали, а не промышляли бы на большой дороге. А где же ваш седьмой однобрюшник? За зелёным вином послали, сказал столпник. Он у нас живая нога, скорхот. И давно послали? с надеждой спросил Жихар. Столпник пригорнёлся и стал загибать пальцы. Прошлой осенью, сказал он наконец. Скоро полгода тому. Богатырь ахнул. Так он что у вас полском ползёт? Или вы его в Испанию послали, там вино доброе, даром что хересом прозывается. Столпник махнул рукой. Да какая Испания? Настоялый двор к неплюю кривому бывал, у неплюю угощался, сказал жихарь. Так это же почта рядом, сильно быстро бежит, сказал столпник. Не понял, не понял жихарь. Ну, так быстро бежит, как как солнечный луч, сказал главный Семён. А когда бежишь столь быстро, то всегда так и выходит. Для него может в одном мгновении пройдёт, а мы тут неделями ждём и месяцами. Мы, если заметите, Зволил уже все мужики в возрасте, а он всё ещё мальчонка. Потому что гоняем туда-сюда. Ничего не понимаю, сказал богатырь. Ты да что же вы тогда другого не пошлёте?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 А он семь годиков у лучших скороходов обучался тут же харни выдержал и возрыдал из него вообще легко было высечь слезу плача он стал особо ждать разбойных братцев и я-то думал что один такой на свете бессталанный причитывал богатырь англижу людям ещё соланее моего приходится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 Насчёт атаманства-то подумай. С нами ты горы своротишь. Своротишь, сказал жихарь, только себе же на голову. Не когда мне вами предводительствовать, не затем послан. Меня ждёт дорога, ой, какая дальняя. Так бери нас, вместе-то легче.